Глава 38. Одно из самых ранних моих воспоминаний об отце, как он мочился. Помню не столько образ, ведь отец стоял ко мне спиной, сколько удивительно мощный плеск струи, разбивающейся о воду над дном унитаза, могучий басовый звук, такой сильный, низкий по сравнению с тоненьким звоном моей струи. Мне было года 4 или около того, и я не могу припомнить Почему присутствовал при том, как отец опорожнял мочевой пузырь? Возможно, он купал меня, не хотел оставлять одного в ванной, поэтому не воспользовался другим туалетом. А может, мы заходили вместе в какую-нибудь общественную уборную? Не знаю. Я помню только звук, с которым он мочился, и его пузо, слегка сутулившееся, одна рука, согнувшись у бедра, скрывалась в районе паха, другая придерживал расстёгнутый ремень. Все прочие детали на часто стёрлись из памяти. Но ведь именно звук и поразил меня, каково это высвобождать такую мощь посредством столь хлипкого приспособления. Я повзрослел, и сильная струя мочи стала ассоциироваться в моём сознании с мужественностью. И если у меня самого звук получался низкий, я гордился, а если слабые прерывистые, тотчас испытывал неуверенность в себе. Почему всё так крутилось в голове, пока я прилаживал фусорецирующий картонный скелет к парадной двери Шулингов, возможно, потому что я думал о Джеррими и пережитой им утрате. Что значит потерять отца в таком возрасте, когда он является столь мощной фигурой в твоей жизни, человеком, постоянно формирующим твоё мироощущение и намеренно и случайно каждым на первый взгляд незначительным словом или жестом Этого мне никогда не постичь. Если мой отец умрёт завтра, я потеряю человека, во многом повлиявшего на моё становление. Но Джеррими потерял отца, будучи ещё несовершенным произведением. Кто знает, какие его понятия уже сложились, а какие ещё предстоит сложиться под воздействием самых разных внешних влияний. В этом смысле я мог предположить только смятение и неуверенность. которые будут сопровождать его долгие годы. Отчасти, подумал я, закрепив левую ногу скелета и занявшись правой, здесь и кроется объяснение, почему Джерреми сразу потянулся ко мне, первому взрослому мужчине, встреченному после смерти отца, и я без колебаний, почти патетически, по сделал ответный шаг ему навстречу. А причина это, вероятно, явилась бессознательная вера Джерреми лежавшая в осное утяге ко мне, вера в то, что я зрелый, взрослый человек, который наставит, который заполнит пустоту, может быть именно его глазами, и я наконец увидел себя взрослого, понял, меня уже никто не формирует, я цельный и сам способен вылепить чьё-то представление о мире. Мысль одновременно обнадеживающая и пугающая. Ребёнком я услышал, как отец мочится, и получил первое смутное, немедленно забытое, но прочно сохранившееся в моём сознании представление о мужественности, силе, твёрдости, приходящих с опытом. Я хотел сказать Джеррими: "У тебя тоже есть подобные воспоминания об отце. Ты станешь расти, и они будут всплывать в памяти снова и снова, подтверждая вашу живую связь. Если я помогу Джеррими это понять, возможно, он найдёт какое-то утешение". И таким образом его стремление найти во мне наставника будет оправдано. Я отступил назад, полюбовался наддело рук своих, нагнулся, чтобы закрепить гибкие коленью хмыляющегося скелета в более естественном положении. Затем уронил толпу на обочине в поисках сырда, но он очевидно устал ждать, и я очень на это надеялся, отморозил себе яйца. Вполне удовлетворённый, я прихватил липкую ленту И пошёл в дом спросить Линси, не хочет ли она отправиться со мной за тыквой. Чувство благополучия и удовольствия, которое я испытывал, казалось почти незнакомым, так давно оно не посещало меня. Моя дружба с мальчиком, возрождённая отношения с Линси, теперь представлялись частью чего-то большего. Разменяв тридцатник, я без конца размышлял обо всех эпостасях, в которых уже не смогу представить для себя самого. Но наконец открыл, что могу стать кем-то для других. Это было здорово. Впервые в жизни я не прикидывался, но осознавал себя завершённой личностью, действительно взрослым. И к моему великому удивлению, эта тема меня больше не беспокоила. Вообще-то мне даже нравилось. Ухты, удивилась Линси, когда я поделился с ней своими мыслями. Мы ехали в Таурусе, по 57-му шоссе, туда, где, помнится, продавали тыквы. Да и на тебя, похоже, сне зашло откровение. Может быть, я посмотрел в зеркало заднего вида. Судя по всему, журналисты на отрас предпочли за нами не ехать. Фантастическое ощущение. Мне так хорошо не было уже не помню с каких пор. А часть я даже чувствую себя виноватым. Джиг пропал, а я счастлив. Мы поправила линзы. Не забывай обо мне. Да, Джек пропал, а мы как будто нашли сами себя и нашли друг друга. Можно задать тебе вопрос? Уже задал. Почему ты согласилась участвовать в нашей спасательной операции? То есть, помимо очевидной причины. Все рассказали о своих скрытых мотивах, кроме тебя. С минуту Линси задумчиво кусала губу. Не знаю даже, Вы с Чаккой Элисон действительно хотели помочь Джеку, а я понятия не имела, будет от этого польза или нет. Я ведь вообще-то никогда не была так близка с ним, как вы. Я уже говорила, что скорее хотела помочь Элисон, чем Джеку. Она была просто раздавлена всей этой историей. Но ещё больше, и пусть это прозвучит эгоистично, хотела, наверное, помочь самой себе. Со мной ровным счётом ничего не происходило. Никак у меня не получалось вывести свою жизнь из застоя. А с вами, ребята, подумалось, с вами я вспомню, кто я есть в те времена, когда мы пропадали вместе целыми днями, я твёрдо понимала, кем являюсь. К тому же, и ты собирался ехать. Голос Линси многозначительно замер, она посмотрела на меня, чуть вздрогнув от собственной откровенности. Со мной было тоже Я чувствовал одновременно вину и облегчение. Думаю, всем нам не мешало встряхнуться. Да, самая серьёзная зависимость у Джека, и к ней мы все могли, так сказать, примазаться, ведь каждого из нас точил собственный недуг. У каждого была хоть мелкая пагубная страсть. Маленькая. Например, с чего начать? Уилсон, зависимость от Джека, я жил прошлым, ты никак не могла утехамимириться, осесть. Всё верно. Ну а чак Не знаю, не могу дать точного определения, но и у него есть свои проблемы. Страсть к маленьким, Элвин вздохнула над собственным каламбуром. Да неважно. Суть в том, что все мы приехали сюда, чтобы соскочить. Получаемся мы эгоисты, может быть, от счастья. Но, думаю, быть немного эгоистом вполне здорово. Возможно. Стой. А что? Я только хотел сказать: "Нет, правда, остановись". Она указала за окно. Мы чуть не проехали столы с толыстыквами. Я притормозил, повернул на стоянку, под колёсами Тауруса захрустел, затрещал автоматный очередь гравий. Итак, продолжила Линси, когда я заглушил двигатель. Спасательная операция нужна была не только Джеку. И, подбодрил я её, страшила трусливый лев и железный дровосек тоже не просто так помогали Элли. У каждого была причина встретиться с волшебником из изумрудного города. И всё-таки я чувствую себя немного виноватой, сказала Линси, выходя из машины, убрала от лица прядь волос. Я тоже, признал я. Но в то же время радуюсь за нас и за саму себя. Я тоже. Нам наконец хорошо. И теперь приходится чувствовать себя виноватыми. Такова жизнь. И если запастись чувством юмора, не соскучишься. Линси улыбнулась, взяла меня за руку, и мы пошли выбирать тыкву. Возвращались мы в сумерках, ещё не успев миновать последний поворот перед домом Шолингов, стали замечать автомобили, припаркованные как попало на обочинах. "Ну и ну", пробормотала Линси. Толпа перед домом значительно увеличилась. Видимо, в школе закончились уроки. На маленькой лужайке у дороги теснилось, пожалуй, больше сотни ребят. Многие уже переоделись к Хэллоуину. Тематика костюмов голубой ангел. Мальчики в кожаных куртках и тёмных очках, по улице, как Иджек носил в фильме. Девочки в печальных клоунских масках в честь отрицательного героя. Где-то в магнитофоне ревели Stone Temple Pilots. Несколько школьников в страшных резиновых масках И с большим плакатом: "Приходи на наш праздник, Джэк!" в руках, облокатившись о полицейские ограждения, позировали перед камерами. "Похоже, наше тайное убежище теперь самое модное место в Кармелине", заметил я. "Думаешь, мы поравнялись с толпой. Тут несколько подростков пролезли под заграждениями и выскочили на дорогу прямо перед нами. Мне ничего не оставалось, как ударить по тормозам. Господи!" Повозка лекнула в Линси. "Где Джек?" завопила девчонка в печальной клоунской маске. "Что вы с ним сделали?" Её подруга в таком же костюме, но с маской весёлого клоуна, встала перед капотом с фотографией Джека в руках. Прежде чем я успел ответить, раздался пронзительный крик. С противоположной стороны подъехала машина шерифа. С визгом визгом девчонки устремились обратно. За заграждение. Саливан затормозил рядом с нами, открытое боковое окно его автомобиля оказалось прямо напротив моего закрытого. Шериф ждал, пока я опущу стекло, а тем временем наше маленькое рандыву привлекло внимание собравшихся. Добрый вечер, улыбнулся Саливан. Здравствуйте, ответил я. Кто ты -то из толпы? метнул сырую яйцу. Оно приземлилось со слабым шлепком примерно в метре от нашей машины. Есть известие от вашего друга? Не. -а. Тут в толпе принялись скандировать на распев, как делают болельщики на хоккейных матчах, что-то вроде: "Задаем у жару, шериф, задаем у жару". Саливану Хмельноусу указывая на крикунов: "Ваши фанаты. Полагаю, вы не намерен их разгонять?" "Нет, через пару часов им самим надоест. К тому же на Хэллоуин детки любят проказичить". И мне гораздо проще, когда они все тут. У меня на глазах послышался влажный треск, мыслинцы невольно пригнулись. Второе яйцо разбилось о лобовое стекло. Что ж, я выжал сцепление, и машина медленно двинулась вперёд. Возвращайтесь к борьбе с преступностью, не будем вам мешать. Не дожидаясь ответа, я резко повернул вправо и въехал на аллею Шёлингов. Увидел зеркало, что сзади, и в машину шерифа угодила пара тройка лиц. Элисон с Доном сидели на крыльце, потягивая диетическую колу, праздные зрители безумного гулянья, развернувшегося через улицу. Там, похоже, массовый психоз, прокомментировал Дон, наблюдая, как я вытаскиваю тыкву из машины. Тыковка монстр, заметила Элисон. За покупками мы отправились в последний момент. посему выбор был не особенно велик и нашей тыкве, возможно, недоставало симметрии, зато она выросла отчаянно корявой, шероховатаю оранжевую поверхность, уродливые бесформенные бугры и углубления. Ну, она ведь оправдался я для Хэллоуина, так что ясное дело. Чека и Джирими сидели в доме, смотрели телевизор. В честь Хэллоуина повторили секретные материалы. Мальды раскали ехали на машине по кукурузному полю и как водится припирались. Этим двоим давно пора уединиться, заметил Чак. Не обращай на него внимания, сказал Джэрими и плюхнулся между ними на диван, предварительно аккуратненько поместив тыкву на чайный столик. Он со странностями. Где ты взял эту тыкву в Чернобыле? вопросил Чак. Эта она сейчас кажется страшненькой. Вот погоди. Сделал и глазки, и рот. А что такое Чернобыль? спросил Джеррими. Пока мы досматривали секретные материалы, Элисон и Линси готовили картофельный салат, кукурузные маффины и клюквенный соус, периодически заглядывая в духовку проверить фаршированную индейку. Чак отправился резать овощной салат, что являлось его прерогативой, поскольку он шинковал он как японский повар. Дополнительная выгода от хирургической практики. Я передал чаку овощи, громко называя число от 10 до 30. Чак повторял число, рассматривал овощ буквально секунду и принимался молниеносно шинковать. Нож стучал по разделочной доске в быстром мерном ритме, а я считал вслух, каждый раз чак делал в точности столько ударов ножом, сколько я сказал, разрезая овощ абсолютно симметрично. 7 лет на медфаке, в голосе Лисон звучала ирония. Дорого, однако, стоит этот салат. Дарю, сказал Чак. Я взял в руку помидор, поглядел на Джеррими, который благоговейно наблюдал за происходящим. 20, спросил я. 25, он улыбнулся. Дилетанты, буркнул Чак. Изучая помидор, он устроил целое представление, а затем отаковал разделочную доску. отпад, восхитился Жереми. Видел бы ты меня в операционной, проговорил Чак, сквозь скрипнувшие зубы и разделался с помидором. Позже Чак с Доном усели смотреть Копов, а мы с Жереми, позаимствовав докторском скальпеля у Чака, скальпели и принялись вырезать тыквелицо. Сначала срезали верхушку, выскоблили мозги, потом изобразили улыбающийся зубчатый рот. Мы успели сделать только один глаз. И тут Элисон вытащила из духовки готовую индейку. Мы решили, что и тыква Циклоп вполне сойдёт. Я воткнул свечу в мякоть, оставшуюся на донышке тыквы. Мы вынесли её на крыльцо, и Джеррими зажёг свечу. Получилось эффектно. Мы постояли вдвоём, любуясь нашим творением. Здорово, да? сказал я. Ага, Джеррими улыбнулся мне. Я улыбнулся в ответ. Это было хорошо. взрослому не улыбнёшься, как ребёнку, без раничных замечаний, не отводя взгляда, ничего мол личного. А там на крыльце мы двое, которых свели обстоятельства, просто обменялись улыбками в сгустившихся сумерках. Трое, если считать одноглазую тыкву.